После спектакля за кулисы вошёл профессор Тисли и велел всем не расходиться, потому что нас хотят поблагодарить. Я принялась жаловаться, что не желаю больше слушать никаких речей от местной деревенщины, к тому же жёлтый грем щиплет так, что я сейчас помру. Я вела себя как последняя задница. И тут профессор Тисли возвращается с девочкой в белом платье. Ей было лет 14-15, и она несла букет роз. Едва я вознамерилась отпустить едкую шутку про захолустье на ухо стоявшему рядом актеру, девочка направилась прямо ко мне, и я увидела у нее на ноге скобу. Она мне так напомнила Бетти Колдуэлл, коллегу, что у меня сердце ухнуло в живот. Я видела, что она страшно нервничает, и у нее дрожат руки. Она сказала, глядя на меня, «Я хотела поблагодарить вас за то, что сюда приехали». Я первый раз смотрю настоящий спектакль вживую. Спасибо вам. Когда она вручила мне розы, я взяла их, пробормотала пару слов и бросилась в туалет. Я целый час рыдала. Теперь я не могу выйти на сцену, не подумав о том, что в зале может быть такая вот девочка. 15 сентября 1958 года. Профессор Тисли даёт мне роль семидесятилетнего убийцы в пьесе Человек пришедший на ужин. Я хотела играть главную роль, но он не сумел найти пожилую актрису, готовую репетировать допоздна. Пришлось поменять квартиру. Эта была слишком дорогая. Сейчас мы живём в подвале дома одной женщины из христианской науки, и там полно труб. И я уже раз 10 головой треснулась. Джимми Сноу вчера ночью грохнулся по дороге в туалет. Может, оно и дешевле, зато явно опаснее. Мистер Сесилл обратился в католицизм. Я ходила на его крещение, с трудом удерживала серьёзное выражение лица. Были все сиселетки. Очень смешно, когда взрослого крестят. Ему пришлось согнуться в три погибели, чтобы его окропили святой водой. Мы работаем над новым номером для меня. Я играю в Дову. говорящую с прахом покойного мужа. Очень смешно. В конце я использую его урну с прахом вместо пепельницы, потому что никогда его собственно не любила. Я говорю: "О, Жорж, вечно ты посыпал голову пеплом". Мне осталось всего 9 месяцев, чтобы придумать, как попасть в Нью-Йорк. Я хочу уехать сразу после окончания школы. Деньги коплю, не трачу. В этом году ещё ни одной одежды не купила. Нью-Йорк важнее. У Перис есть там друзья. Я могу позвонить. Ни один из продюсеров, которым я посылала рецензию, не ответил. Наверное, придётся лично явиться к ним в офис. Читаю книжку про Кэтрин Корнелл. У неё был кокер-спаниель. 30 сентября 1958 года. Послушайте эту рецензию. Миссис Д. Фрэнсис Харпер. Возбудоражившее наше ревью об выразительной игре в жёлтом Джеки выступила в роли семидесятилетней убийцы Харриет Стендли. Она ещё раз доказала зрителям Драмтеатра Азалия, что нет роли, которую не смогла бы сыграть талантливая актриса. У неё были жесты и голос пожилой женщины, а небольшой паралич и глухота, её собственные находки, смотрелись очень эффектно. Человек, пришедший на ужин, никого не оставит равнодушным. Спектакль развеет скуку и на весь вечер обеспечит хорошее настроение любому, самому разборчивому и привереливому театралу. Премьера прошла на ура. Однако профессор Тисли перепугался. После спектакля он подумал, что его мама умерла, но она просто крепко спала. Спросили бы меня, я со сцены слышала, как она храпит. Приходили папа и Джимми Сноу. Папа сказал, что я, как две капли воды похожа на бабушку Пэти Бон в этом старческом гриме. Джимми Сноу очень смешно смотрелся в сером костюме. В наше время никто уже не носит бабочки. Жаль, мама видела меня только в роли матушки Гусыни. Поскольку в этот раз у меня была такая маленькая роль, профессор Тисли собирается дать мне главную в следующей пьесе. Она называется Частные жизни и написана англичанином Наэлем Ковордом. Одно плохо, я страшно устала, совершенно не сплю, а школу-то нужно закончить. Попасть в колледж у меня шансов нет, папа ничего не скопил, ни Пенни, он уже влез в деньги за страховку и в долгу у всего города. Оценки у меня такие плохие, что в колледж я, вероятно, и так не попадаю, но я уверена, что Кэтрин Корнелл и Гертруда Лоуренс...